И Вик, без особого оптимизма, поднял крышку и уставился на проклятое колесо. Быть может, ему придется еще тащить машину в Портленд? Не похоже, что ему здесь помогут. Его раздумье прервала Донна, испуганно зовущая его. И потом, о боже, Вик! Он быстро привстал и увидел громадного пса, показавшегося из сарая.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 и побежал назад к Куджо, который теперь разлегся у входа в сарай, словно гора средних размеров. «Куджо! Куджо!» Дона опять забеспокоилась. «Вик, ты думаешь...» Но тот уже подбежал к Куджо и обнял его. Теперь он мог заглянуть ему в глаза. Пес улыбался. Его язык вывалился изо рта розовой тряпкой. «Я думаю, все прекрасно», — сказал Вик.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 Тед завладел бейсбольным мячом сына Кембера и швырнул его как можно дальше, впрочем, не так уж далеко. Сен-Бернар покорно притащил мяч назад, порядком обслюнявив его по пути. «Ваш пес здорово развеселил моего сына». же любит детей», — сказал Кембер. «Хотите загнать машину в сарай, мистер Трентон?» «Доктор примет вас там», — подумал Вик, садясь за руль. Вся работа заняла полтора часа, и плата, которую запросил Кэмбер, оказалась вполне приемлемой. Тед бегал вокруг, бесконечно повторяя имя собаки. «Куджо! Куджо! Эй, Куджо!» Прежде чем они уехали, сын Кембера, выяснилось, что его зовут Бред, даже усадил Теда Куджо на спину и поддерживал его, пока пес послушно ходил взад-вперед по тропинке. Когда он проходил мимо,